Глава двадцать девятая. Правильное мышление и личность. Что бы ни давило на индивидуальность, это деспотизм, под каким бы именем он ни выступал. Джон Стюарт Милл. О свободе. Главная ценность любого оратора — его неповторимая и уникальная личность, то неопределимое, неуловимое нечто, которое составляет вашу сущность и отличает вас от всех остальных та сила личности, которая воздействует на всех, с кем вы соприкасаетесь. Индивидуальность всегда считалась одним из главных факторов ораторского могущества. Поскольку индивидуальность — это высшая форма природы, то развитие индивидуальности должно происходить естественным путем. Подобно тому, как студент, поступивший в колледж, во многом определяет свое будущее, выбирая на какие лекции и семинары ходить, мы выбираем свою индивидуальность, определяя, что именно думать. Мысли создают нашу личность, и от нас самих зависит, какие мысли мы допустим в свою голову. Мы или планомерно поднимаемся к вершинам развития, к тому, чего больше всего хотим, или планомерно же опускаемся на уровень низких желаний. То, что мы втайне лелеем в глубине души, это воплощение и символ того, что мы и получим в конечном итоге. Мысли ведут нас к исполнению предназначения в жизни. Своими помыслами мы творим собственную судьбу. Ваш успех или неудача как оратора будет во многом определяться направлением ваших мыслей, строем речи, а также общим отношением к жизни, тем, что называется установкой. В моей практике был такой случай. Ко мне на занятия по ораторскому мастерству пришел крайне малообразованный ученик. Оратор из него поначалу получался никудышный, и единственное, что я мог как наставник, это указывать ему на промахи и ошибки. Однако молодой человек не сдавался и не позволял себе унывать. Весь облик его дышал серьезностью, глаза горели энтузиазмом, и он грустно, но упорно повторял «я не сдамся, я так хочу научиться ораторскому искусству». Его порыв был искренним, живым и шел от самого сердца. Юноша продолжал свои старания, и постепенно из него получился вполне сносный оратор. Нет в мире такой силы, которая смогла бы остановить человека, нацеленного на успех. Тот, кто задал самому себе установку на успех, поставил цель добиться желаемого, тот, кто от всего сердца хочет развить ораторские навыки и готов пойти на необходимые затраты времени и сил, тот достигнет поставленной цели. Просите и дастся вам. Ищите и обретете. Стучитесь, и вам отворят. Это библейское изречение как нельзя лучше подходит для тех, кто стремится овладеть ораторскими навыками и обрести власть над собственной речью. Верьте, что сможете стать оратором. Будьте готовы трудолюбиво заниматься тренировками, и это станет лучшей гарантией будущих блестящих достижений. Существует универсальный закон, не имеющий исключений. Ставьте перед собой великие цели, и вы достигнете их. Не бойтесь идти на большие жертвы, и вы получите многое. Вопросы и упражнения. Первое. Сформулируйте своими словами определение личности и индивидуальности. Второе. Каким образом личность оратора влияет на вас, как на слушателя? Третье. Каким образом проявляется личность оратора в его выступлении? Четвертое. Подготовьте короткую речь на тему могущества воли у оратора.